Глава десятая. Чудовище. Я не мог уснуть. Да, порой дрема накатывала, и под сомкнутыми веками мелькали странные образы, но в настоящий сон они так и не перетекли. Тархан же лежал в обнимку с мечом и размеренно дышал, закрыв глаза. Я по наивности своей хотел выйти и поискать Джу, Но стоило мне только пошевелиться, как палач схватил меня за руку и ничуть несонным голосом велел «Лежи!» «Я хотел поискать Джу», — пробормотал я. «С ней что-то случилось. Лежи!» Тархан потянул меня на себя и силой заставил улечься. «Нельзя выходить! Опасно!» «Почему?» «Слишком тихо. Нет живых звуков». Тархан окинул хижину цепким взглядом, остановился на приоткрытых ставнях. «Ты же их закрыл?» — тихо уточнил я, глядя, как створка со скрипом качнулась от порыва ветра. «Похоже, крепление сломалось», — пояснил Тархан. «Завяжи». Рука разжалась и подтолкнула меня к окну. Я сглотнул и прислушался к звукам за пределами хижины. Стояла тишина, ни птичьего крика, ни мышиного писка. Лишь ревел вдалеке водопад, дошумел да ветер. Тишина стояла в комнате давно, но я по рассеянности не обращал на это внимания. — Думаешь, в лесу гуляет что-то из нечисти? — пробормотал я. — Но мы же в деревне. Это освещенная земля. Тархан хмыкнул прижал палец к губам и показал взглядом на приоткрытые ставни. До этого мгновения под боком палача я не боялся, но вот когда понадобилось встать и отойти, страх ледяной хваткой взял меня за горло. Что случилось с Джу? Что ее убило? А вдруг оно прямо там ждет, когда я приближусь? но разум на то и дан человеку, чтобы возвыситься над страхом. Я проскользнул к окну. После теплой постели половицы показались ледяными, тело тут же охватило озноб. Ёжась, не глядя на улицу, я быстро прикрыл ставни, для верности замотав ручки первой попавшейся трепицей. Пол на обратном пути скрипнул вызвав вспышку такого обжигающего ужаса, что меня всего передернуло. Однако едва Тархан набросил на мои озявшие плечи одеяло, как испуг исчез, словно эта жалкая тряпка могла защитить от всех неведомых угроз. Видимо, где-то в моей душе все еще прятался ребенок, ведь лишь в детстве можно верить в подобную чушь. Я выдохнул с облегчением, пригрелся и умудрился задремать, когда по полу вдруг прошла едва уловимая дрожь. Стихло, повторилось, вновь стихло, повторилось сильнее, словно к нам приближалось нечто огромное или невероятно тяжелое, неторопливо переступая ногами или лапами. Сон вымело напрочь. Я распахнул глаза и вцепился в одеяло в нелепой надежде, что оно спасет от того неведомого, что шло к нам откуда-то со стороны леса. Напряженный Тархан привстал и положил ладонь на рукоять меча, как будто он что-то мог сделать. Судя по земле, которая сотрясалась с каждой секундой все сильнее, Неведомая нечисть была такой огромной, что ей ничего не стоило снести наш домик и не заметить этого. В деревне было тихо, даже собаки не тревожились, словно все живое уже сбежало на освещенный тракт или вымерло. Я дрожащими руками нашарил за пазухой пачку талисманов. В них жило благоговение владыки Гросс. Их было много. Какая-никакая, но защита. Если, конечно, эта тварь была живой и обладала душой, стоило вытащить пачку, как чернильный знак на верхнем листе вспыхнул, осветив сосредоточенное лицо Тархана. Несколько мгновений талисман переливался успокаивающими огоньками, но затем пахнуло дымком и я едва успел выбросить лист. Не переставая светиться, талисман истлел от края к центру. Я едва подавил позорный скулеж. Да, неведомая угроза имела душу, но оказалась слишком сильна для талисманов. «Спрячь — Спрячь! — одними губами прошептал Тархан. — Только выдадут! На пачке уже светился следующий лист. Я быстро вернул бесполезные талисманы в потайной карман, пока они все не сгорели. Тем временем сквозь шум водопада стал пробиваться треск деревьев и тяжелый топот. И неясные крики людей. Я не мог уловить слов, лишь настроение. И от него мое сердце встрепенулось робкой радостью. Люди кричали неотчаянно. Они не испытывали боли и не звали на помощь. Раздался утробный рев, треск, свист воздуха. Кто-то, отчаянно ругаясь, пролетел прямо над нашей крышей, сделав дугу и вернувшись. Мое сердце запело от облегчения и радости. Заклинатели! Тархан, впрочем, моей радости не разделил. Он приложил палец к губам, призывая помолчать, и прислушался. Звуки битвы тем временем стали громче, а вместе с ней и разговоры. «Бесполезно! Пробуй сеть!» Свист ветра, треск, словно кто-то разорвал лист бумаги и вопль. «А теперь что пробовать? Отступаем! Нельзя! Бей, пока не сдохнет! Без силы небес это бесполезно! Возьми талисман и бей!» «Тут нужно два десятка талисманов. Где я их раздобуду?» Тархан повернул голову и требовательно уставился мне в глаза. Я сжал пальцы на талисманах, вцепился в одеяло и нервно выдохнул. «Надо выйти, да?» Голос дрожал. «О, как мне не хотелось попадаться на глаза заклинателям и твари, с которой они бились!» «Надо выйти!» Твердо кивнул Тархан и одним солидным движением встал, утянув меня за собой. Мы выскочили из хижины и сразу были оглушены ревом. Я схватился за уши, невольно присел и завертел головой в поисках угрозы. Искать пришлось недолго. Неведомой тварью, от шагов которой тряслась земля, оказался медведь. Кипенно-белый Почти светящийся в лунном свете, он стоял на задних лапах, и его голова доставала до макушек самых высоких деревьев. Со соскаленных клыков капала кровь, она же багровела вокруг пасти. Горящие неестественные синевой глаза смотрели яростно и бездумно. Я был настолько ошарашен, что не сразу заметил двух заклинателей, которые летали вокруг чудовища и рядом с ним больше походили на небольших птичек, чем на охотников. Да, летали. Опоры им служили мечи, на которых заклинатели ловко балансировали. Их голубые шелковые одежды развивались на каждом повороте. Один из заклинателей заметил нас и крикнул «Уходите!» Тархан схватил мою руку, в которой были зажаты талисманы, и вздернул ее вверх зычным криком «ТАЛИСМАНЫ!». Знаки, словно услышав его, вспыхнули голубым светом. Заклинатель яркой вспышкой пролетел над нашими головами, обдав потоком воздуха, и пачка исчезла из моих пальцев. Я и моргнуть не успел, как талисманы — Десятками голубых огоньков взвились в воздух и, повинуясь жестам заклинателя, закружились вокруг чудовища. Медведь заревел еще громче, замолотил по воздуху когтистыми лапами, но это было все равно, что отмахиваться от пчел. Горящие талисманы влетели в демонические глаза, залепили раздувающиеся ноздри Забились в пасть и уши. Чудовище поперхнулось рыком и остановилось. Лапы упали, голова задралась к небу, и заклинатели хищными птицами набросились на зверя. Два меча вонзились в глазницы, два тела навалились на рукояти. В последний раз треснули догорающие талисманы, и медведь рухнул на живот, словно подрубленное дерево, совсем чуть-чуть не достав до хижины. Земля содрогнулась в последний раз. В наступившей тишине шорох водопада показался мне гимном спокойствия и жизни. Заклинатели спрыгнули на землю, вытерли с мечей вязкую черную кровь и, легко смахнув длинные волосы на спины и поправив одежды, направились к нам. Я понял, что все это время кутался в одеяло, бросил его и попытался сделать шаг навстречу нашим спасителям, но не смог. Колени дрожали слишком сильно. Заклинатели сложили руки перед собой и поклонились мне и Тархану. «Так вы жрец! Примите нашу благодарность!» воскликнул один. На вид он был старше, В его волосах блестел дорогой гребень. Без ваших талисманов я и мой ученик не справились бы. Что вы, уверен, такие умелые заклинатели непременно справились бы и без помощи небес. Я с трудом заставил себя не заикаться и не коситься в сторону чудовища. Позвольте спросить. Да, вы не видели женщину. У нее длинные неприбранные волосы, загорелое, очень красивое лицо. Она примерно такого роста, я чиркнул ладонью у своего плеча и одета в длинную рубаху. Сверху была накинута шаль. Заклинатели переглянулись, и их руки ненавязчиво опустились на рукояти мечей. — Кто она вам? — спросил старший. Я честно ответил. — это добрая женщина — Приютила нас на ночь, она вышла из дома примерно палочку назад и не вернулась. Мой взгляд остановился на окровавленных клыках мертвого медведя, голос дрогнул. Она, это чудовище ее съело, да? Заклинатели вновь переглянулись. Младший странно замялся, переступил с ноги на ногу, открыл рот, словно что-то желая сказать но вновь закрыл и потупил взгляд, когда старший едва заметно качнул головой. Во мне заворочились смутные подозрения. — Нет, ее не съело чудовище! — резко ответил Тархан, глядя на поверженного медведя. — Она им была. — Что? — я непонимающе посмотрел на палача. Тот ткнул пальцем в белую мохнатую голову и пояснил. «Между ушами!» Я присмотрелся к макушке зверя и похолодел. На ней, почти невидимые из-за белой шерсти, лежали рубашка и знакомая белая шаль. Не чувствуя ног, я пошел к зверю, но Тархан мягко удержал меня за локоть и не позволил приблизиться. «Досточтимый жрец! Как же вы не почуяли, что перед вами не человек?» — с мягкой укоризной сказал старший заклинатель. — Потому что я не жрец, — чуть не ответил я. — Она... она показалась мне опасной сначала, да. Но она изучала травы, и... Ее дочь была замужем за кузнецом из долины Горячавки, И она ела всего лишь ягоды, — пролепетал я, не в силах оторвать взгляда от окровавленной пасти. — Старший заклинатель побледнел. «Вы сказали, ее дочь замужем за кузнецом из долины?» Выдохнул он и окинул хижину новым каким-то диким взглядом. «Ее дочь! Ее имя Бию!» Я почти не обратил на него внимания, не мог отвести глаза от огромной окровавленной пасти. Что-то в ней казалось неправильным, не таким и одновременно знакомым. «Ягоды! Всего лишь ягоды!» — повторил я, показав напасть. Рука затряслась. «Ягоды у нее в пасти! Это не кровь! Не кровь! Видите?» Я повторял это снова и снова и почему-то никак не мог остановиться. Пока жесткие пальцы не сомкнулись на моих плечах, пока белая медвежья морда с выколотыми глазами не сменилась на стены хижины, а в очаге не запылал огонь. Тархан усадил меня. А я увидел на столе ту самую миску с остатками ягод и, приложив усилие, все-таки замолчал. Заклинатели зашли с нами. Старший потерянно повертел головой, подошел к столу, взял лежащую сверху бумагу и судорожно вздохнул. «Издревле!» Люди знают о трех ягодах, что усмиряют зло и тьму в душе, — негромко прочитал он. Это калина, малина и вишня. Он замолчал, посмотрел на остатки малины и вишни в тарелке и вернул бумагу на место. Уважаемые! Он развернулся на пятках. Полы его одежды взметнулись, золотистые узоры заиграли в свете огня. «Досточтимый жрец!» Я не сразу понял, что он обращается ко мне. «Да?» «Я хочу попросить вас», — заклинатель провел рукой по лбу, вздохнул, прикрыл глаза и разом показался очень уставшим. «Проведите погребальную церемонию для Джу». «Погребальную церемонию», — повторил я за ним. Голова стала пустой, легкой, и просьба о погребении — перекатилась по ней, словно колокольчик, упавший в медный кувшин. «Для Джу», — уточнил я, хлопая глазами и чувствуя, как поднимается паника. Я понятия не имел, что делали жрецы в таких случаях. Существовали ли вообще обряды для проводов нечисти? Но... Но ведь... Да, она была оборотнем. Я понимаю. Так не положено заклинатель вытащил из за пояса плотно набитый мешочек тот отозвался тяжелым звоном монет но ведь можно что то придумать м, -м, -м, -м" неопределенно промычал я хватка пальцев тархана на моих плечах стала крепче заклинатель к первому мешочку прибавил еще один разумеется мы вам поможем добавил он ох ну «Если так, то промямлил я и неуверенно кивнул». Заклинатель благодарно поклонился и, пряча глаза, направился к выходу. «Мы сейчас вернемся», — предупредил он. «С нами был еще один человек. Во время битвы он увел людей из деревни на освященный тракт. Нужно сказать, что все закончилось благополучно, и вернуть людей в их дома». Вы же позволите нам переночевать с вами?» «Да-да», — словно болванчик закивал я. Стоило лишь заклинателем закрыть дверь, как палач встряхнул меня и злобно прошептал: «Не смей обманывать этих людей! Не существует обрядов для упокоения нечисти! А если есть, ты не имеешь права их проводить! Уйми свою жадность!» Я посмотрел в его искаженное злостью лицо, такое непривычное из-за открытого проявления чувств, и потерянно пробормотал. «Тархан, но это зять Джу! Как ему отказать?» «Зять?» — удивился палач. «Он назвал имена и сильно побледнел», — рассеянно пояснил я. «Как ему отказать, Тархан? Послать к другому жрецу? А другой жрец поймет его?» проведет погребение». Палач отвернулся, вздохнул и уже спокойнее произнес «Просто скажи, что ты не жрец и не имеешь права проводить такие обряды. Тогда у них возникнет вопрос, по какому праву я надел на себя это платье?» — возразил я. «У нас не будет неприятностей, если они узнают правду». Тархан помолчал, болезненно свел брови и с явным отвращением выдохнул. «Делай, как знаешь!» Он лег в постель, завернулся в одеяло и, отвернувшись, напоследок предрек. «Уверен, ты пожалеешь об этом!» Я оставил выпад без ответа. Заклинатели вернулись быстро. Огонь в очаге толком не успел разгореться. Их было трое, и третий тоже оказался учеником. Мы так и не были представлены. Меня зовут Ринчен. Я оружейник и муж Бию, дочери Джу. Это мои ученики Байгал и Гун. Старший вновь поклонился. Он очень старался держать каменное лицо и не смотреть на пустую постель. Мы адепты школы Горы Тысячи Голосов. Джу говорила что ее дочь вышла замуж за кузнеца долины Горячавки, брякнул я и закусил губу. Неловкость повисла между нами, словно облако густого дыма. «Да, какое-то время я жил в долине Горячавки», после тяжелого молчания ответил Ринчен. Но я был ее заклинателем недолго. Во мне не было склонности к исцелению. Я освоил кузнечное искусство, Перешел в школу горы тысячи голосов. Обучился и теперь являюсь мастером по изготовлению духовного оружия. Как вы могли убедиться, мы больше бойцы, чем целители. Бию. Она писала, что мы ушли в другую школу, но, видимо, письмо потерялось. Я покрепче сжал губы и коротко кивнул. На этом разговоры закончились. И мы отправились спать. Впрочем, Ринчен вряд ли сомкнул глаза. Рассвет мы встретили у разрытой могилы. Едва солнечные лучи коснулись медвежьей туши, как та растаяла невесомым утренним туманом и развеялась, оставив лишь хрупкое тело. Белая рубашка и шаль остались нетронутыми, длинные волосы блестели в рассветных лучах. Если бы не изуродованное лицо, ее легко было бы принять заживую. Заклинатели так и положили ее в могилу в рубашке и шали, и с почтением уступили мне место. Я занервничал и затеребил края рукавов. Да, совсем недавно при мне жрец владыки Гроз проводил обряд. Но у каждого жреца обряды были свои, Пусть книги и утверждали, что в основе лежало одно и то же. Провожать нужно было по определенным правилам. Их я помнил не слишком хорошо. Можно сказать, не помнил вовсе. Твердо знал лишь одно. Похороны — это проводы на небеса. «Джу, дочь человечества!» — начал я и запнулся. Правильно ли было причислять ее к человечеству? Ведь она была монстром. И куда ее провожать? На небеса? Чудовище? Души чудовища нечисти обычно усмиряли и делали хранителями разных мест. Говорили, это причиняло им мучение. Впрочем, на этот раз нечисть провожал ненастоящий жрец. Какая разница, какому роду я причислю джу и что наговорю? Меня все равно услышит Лишь она да люди. А она, пожалуй, заслужила называться человеком. Она ведь ела ягоды, которые сдерживали темную суть. Она пыталась, и этим заслужила лучшего мира. Я бы отправил ее на небеса, если бы это было в моей власти. В луга и леса, помощницей богини лесов и рек, или же бродить по дорогам, помогая моему выдуманному божеству в его вечном пути. Что ж, по крайней мере, ее душа останется свободной и сможет делать все, что захочет. Вряд ли это будет зло. Человек, который не желал делать его при жизни, не будет делать его после смерти. «Дочь человечества», — твердо повторил я и прикрыл глаза — раскидывая руки в стороны, как делал жрец владыки гроз, чтобы рукава взметнулись и заколыхались на ветру. — Ты была достойной. Слушай меня, и я открою тебе путь. На этой части следовало сказать на небеса, но в глазах Тархана вспыхнула такая лютая ярость, что я мгновенно вспомнил о том, что он палач, и мне с ним еще вместе ходить. Поэтому в последний момент, почти не запнувшись, мой язык выговорил совсем другое. Путь в прекрасные новые миры. Заклинатели удивленно переглянулись. В глазах Тархана появилось недоумение, а на меня вдруг нахлынула волна необыкновенного воодушевления и уверенности. Я обогнул могилу, Встал у изголовья и, взмахнув рукавом над изуродованным лицом Джу, заговорил нежным, певучим тоном, точно так, как когда-то говорил Ану. «Не бойся посмотреть во тьму, нырни в нее, и ты увидишь полотно из звезд. Я проведу тебя по нитям в иную жизнь, ибо во мне силы моего Бога, Бога странников». Бога, что хранит пути. Налетел ветер, взметнул мои волосы, всколыхнул одежды. И я, преисполнившись величием момента, прикрыл глаза. Под веками метались искры, слишком долгим выдалось любование рассветом. Разноцветье вспышек подстегнуло воображение, и перед глазами встали образы. Я пел о мирах, что кружатся вокруг звезд. Небеса, откуда это взялось в моей голове? Об их цветах говорил Сджу, как с живой, объясняя, что красный — цвет опасности и бесконечных войн, а голубой — праведности и скуки. Я объяснял, что она не может пойти на небеса, однако и пути демонов она не заслужила потому что до последнего сохраняла в душе человечность. Предлагал выбрать из доступных миров. В конце концов, я проводил ее в золотистый цвет, цвет вечных облаков и расколотого мира, в котором люди летают на домах из шелка и палок, словно птицы, и любой ребенок знает, как освоить небо. Описываемая картинка — оказалась настолько яркой, что я даже на миг увидел ее. Розовато-золотистые облака, нежно-персиковое небо, торговую площадь, складывающий крылья дом из ткани, подсвеченный странным тусклым солнцем и пролетающая мимо треугольная бумажная игрушка. Жгуче захотелось поверить в то, что этот мир существует, что там живут хорошие люди, что там нет чудовищ, а пути безопасны и лежат в облаках. Что Джу и правда окажется там, а не будет вечной страдалицей среди неупокоенных душ. Желание так обожгло, что на глазах выступили слезы. «Пусть твой новый путь будет легким и счастливым, Джу!» выдохнул я напоследок, со всей искренностью. Мне очень захотелось поверить в то, что у людей может быть выбор пути. Жаль, что нищий принц был лишь моей выдумкой. Я медленно открыл глаза. Заклинатели молча поклонились то ли Джу, то ли мне, а может, обоим сразу. Ринчен взмахнул рукой и, повинуясь заклинателю, земля засыпала могилу. «Благодарю тебя, жрец нищего принца Актай. Я полагал, что ты сделаешь Джу духом-хранителем этого места, чтобы она тысячу лет работала на благо небес и заслуживала прощения, но он озадаченно покачал головой. Признаюсь, ты меня поразил. До сих пор я не слышал о Боге, который так милосердно обходится с проклятыми. Это необычно». «Нищий принц — покровитель странников и дорог. Он никого не привяжет к одному месту. Это против его природы». Я спрятал руки в рукава и опустил глаза на свежую могилу. Ринчин еще раз поклонился мне, отдал деньги, и заклинатели отправились в обратный путь. Пока они не скрылись из виду, Тархан молчал. И лишь убедившись, что нас никто не слышит, Он разлепил сухие губы. «Ты пожалеешь об этом, Актай. Я пожал плечами. Туго набитый деньгами мешочек оттягивал карман. Совесть молчала. «Стоило ли мне задуматься тогда?» «Наверное, стоило. Но тогда, стоя у могилы чудовища, я не боялся ни демонов, ни небес. Что до веры нет, ее не было. Было всего лишь желание». Да, я желал быть жрецом такого бога, как нищий принц. Я хотел, чтобы он существовал на самом деле, и ни капельки в него не верил.